распрощалась с подругами соня лескова через квартал отстала леночка ивлево машенька с катей жили дальше всех катя хранила сосредоточенное молчание машенька что-то шептала то и дело спотыкаясь до такой степени все ее внимание было еще захвачено стихами наконец она сказала вполголоса разведя по сторонам руками нет катя ты только подумай какие слова на свете то есть «Бабка мне все твердит. Бог, поп, да молитва! А тут такое!» Она остановилась. «Ну что такое?» Машенька взмахнула силой руками, разведя их в стороны, и что есть силы, прокричала. «Буря! Пусть сильнее грянет буря!» Затявкали собаки за заборами, разбуженные среди ночи тоненьким голосом Машеньки. Мирно светила с высоты луна. Один за другим гасли огни в депо. Тишина вокруг стояла необыкновенная. Густые тени резко чернели на земле. Крыши домов, залитые лунным светом, казались белыми и сливались с белесым небом. Все вокруг мирно спало. А в душе Машеньки бушевала буря. И Катя на этот раз ничего не сказала подружке, над которой всегда подтрунивала. Вместо ответа на выкрик Машеньки, огласившая окрестность, Катя обняла Машеньку, укрыв ее своим пуховым платком. Антоний Иванович усмехнулся. «Не подходишь ты по некоторым данным». Кровь бросилась в лицо Алеши. «Это почему же это я не подхожу, Антоний Иванович? Плох, что ли? До сих пор не ругали меня». «Ох ты, порох, Порохович!» — сказал мастер. То и плохо у тебя, что ты, не спросясь броду, суешься в воду. — Да сейчас не об этом речь. Из девчат надо кого-нибудь, чтобы не балаболка была, язык за зубами держать умела. Так и велено. — Из девчат? — озадаченно повторила лёша Из девчат. — Вишь, такая слава про первореченских девчат идет, что и у дяди Коли в них нужда появилась, — усмехнулся Антоний Иванович, косясь на Таню которая, заслышав, о чем зашел разговор, так и уставилась своими серыми глазами на него. «Иди сюда, дочка, совет держать будем». «Ну, про девчату Танчи спрашивайте», — остыв сказала Алеша. Таня заметила. «А не мешало бы и тебе их знать, секретарь? У Виталия находилось время беседовать с ними. А ты такой барин, что и взглядом не удостоишь». Алёша хотел что-то сказать, Но Таня обратилась к Антонию Ивановичу. «Может быть, я подойду?» «Эки вы жадные!» — сказал мастер. «Кабы о вас шел разговор, так я спрашивать бы не стал. А тут советуюсь. Ты, Танюша, тут пока нужна. Организуй дальше, девчат, а сейчас думай, кого послать». «Долго думать не надо», — ответила Таня быстро. «Вы же говорите, что нужна такая, чтобы умелый язык за зубами держать. Так это Соня Лескова» когда с листовками на вторую речку ездила, даже мне не полсловечка не сказала. — Ручаетесь за нее? — Правую руку на отсечение дам, — пылко сказала Таня. — Ну, как не ручаться, — подтвердила лёша Вместе росли. — Так значит, Соня Лескова? — Ну, так и запишем. Антоний Иванович поднялся с табуретки. — Пусть ко мне зайдет. Адресок дам. Не чуя под собой ног, Соня прибежала к старому мастеру. Все в ней трепетало от радостного ожидания. Ведь не зря дядя Коля потребовал прислать ему человека, и этим нужным человеком оказалась Соня. Дав ей прочитать бумажку с адресом, Антоний Иванович тотчас же отобрал ее и спросил. «Запомнила?» «Запомнила!» — ответила Соня. «А ну, повтори!» Соня повторила. «Бумажка — дело ненадежное», — сказал Антоний Иванович. «Потеряешь или при обыске найдут. А там пойдут по этой дорожке, беды наделают. Ты смотри нашей первореченской чести не роняй», — добавил Антоний Иванович. «Не сама идешь, организация посылает. По тебе, дядя Коля, судить будет, как у нас дисциплиной, чему вас Виталий научил». Сердце Сони колотилось. Но она взяла себя в руки, сказав мысленно, что именно сейчас-то она и должна сохранять хладнокровие. Лицо ее стало спокойным, она только опустила глаза, да чуть покрепче сжала губы. Антоний Иванович смотрелся в ее лицо и тихо спросил. «Да ты недовольна, что ли, Соня?» Лескова вскинула на мастера взгляд, и тогда он увидел, как сияют ее глаза. «Ну что вы, Антоний Иванович, как можно?» — молвила она. Мастер положил ей руку на плечо и сказал, извиняясь. «Ну, не понял я тебя немного, ты на меня не сердись. Наше-то дело от чистого сердца делать надо, с охотой. того и спросил. Ну, до свидания. О чем говорил тебе, не забывай. Соня постучалась. «Кто там?» — спросили из-за двери. «Просили вам посылочку передать», — ответила Соня. «Я с первой речки!» Дверь открылась, и Соня вошла. Перед ней оказалась невысокая женщина с сидеющими волосами, в темном платье и оренбургской шали накинутой на плечи. Она внимательно посмотрела на Соню. «Меня зовут тетей Надей», — сказала она Соне негромко. «Кланялся вам брат, спрашивал, пригодится ли посылка», — отозвалась девушка условной фразой. Тетя Надя уже неусловно сказала Соне, чуть усмехнувшись. — Не знаю, посмотреть надо, — и добавила. — Проходи, садись. Как звать-то тебя? Антоний Иванович давно ли тебя знает? Она прошла в комнату и указала Соне на кресло возле стола. Соня огляделась. Напрасно взгляд ее блуждал по обстановке, ища следов чего-то необыкновенного, примечательного, что говорила бы ей о том, что она находится в конспиративной квартире. Комната была обставлена как комната любой квартиры семьи среднего достатка. Из-за стеклянных дверок буфета выглядывала столовая посуда и чайный сервиз. Круглый стол, стоявший посреди комнаты, был покрыт камчатной скатертью. Два кресла и диван с широкими покойными подушками указывали на то, что комната была и гостиной, и столовой. На стенах висели кружевные вышивки. Небольшая картина, изображавшая морской берег, занимала простенок. Тюлевые занавески на окнах придавали солнечному свету ту мягкость, которая сообщает комнатам уют и обжитость, милую сердцу. Ничто не наводило здесь на мысль о подполье и о том, что тетя Надя имеет отношение к нему. На секунду промелькнула у Сони мысль, что она по ошибке попала не туда, куда следовало, что ответы на вопросы, только что прозвучавшие в коридоре, случайное совпадение. Тётя Надя очень ловко, хозяйственно и красиво накрыла на стол, поставила чайный прибор на двоих и сказала, усмехнувшись, «Говорят, чтобы узнать человека, надо с ним путь соли съесть». «Ну, соль мы не станем есть, а чайку попьем, познакомимся как следует, узнаем друг друга. Не стесняйся, Соня, будь как дома». «Или я тебе не понравилась». Улыбнулась она мимолетной улыбкой, сразу сделавшей моложе ее усталое лицо. Она дружески почивала Соню, участливо расспрашивала о ее жизни и обо всех тех, с кем до сих пор встречалась Соня. Но девушка так привыкла к своей молчаливой сосредоточенности после смерти брата, единственного ее друга, что и сейчас была немногословна. О будущем деле, ради которого Соня была вызвана сюда, Тетя Надя не обмолвилась ни словом, и Соня сообразила, что тетя Надя, расспрашивая, сейчас оценивает ее, что за человек. Вдруг Перовская прислушалась и тотчас вышла в соседнюю комнату. — Оттуда донешься мужской голос. — Задержался я малость, извини. Потом тетя Надя и пришедший заговорили вполголоса. Проходи, проходи, тебя ждут, — сказала хозяйка громко и приподняла портьеру. В комнату вошел среднего роста, плотный, может быть, даже несколько грузный человек лет тридцати пяти-шести. Соня бросился в глаза его быстрый, живой, мгновенно охватывающий человека взгляд. Одет мужчина был в ватную коцовейку, туго перетянутую ремнем, как это делают рабочие, в черные брюки и простые юфтивые сапоги. Однако чувствовалось, что любой костюм был бы ему к лицу, так свободно и просто он держался. «Лескова — Лескова? — спросил он девушку и обдал ее своим внимательным взглядом. — Лескова. Ну, — но здравствуй. — Я Михайлов. — Садись, садись. Нам поговорить надо. — О тебе товарищи хорошо отзываются. Говорят, ты смелая, самостоятельная девушка. Говорят, что ты ничего не боишься. Правда это? Он улыбнулся. — Не мне о себе говорить, — смущенно ответила Соня, Чувствуя, что от неожиданной похвалы у нее начинают рдеть уши. Хотя прошло и достаточно времени со дня ее поездки на вторую речку, она отлично помнила, каким опроведчивым был тогда ее поступок.